Немного погодя, они вышли во дворик, и тогда снова появилась Мариетта, а вместе с нею и миссис Блю, добродушная, полная женщина лет шестидесяти. Она сердечно поздоровалась с Юджином. Он сразу почувствовал, что она во всех отношениях похожа на его мать. На всякую хорошую мать. Она также любила порядок и покой, также пеклась о благополучии своих детей также дорожило общественным мнением и правилами чести и морали. Все эти черты Юджин искренне уважал в других. Его радовало, когда он обнаруживал их в окружающих. Он считал, что они имеют большое значение для общества, но не был уверен, что они обязательны и для него. В душе он всегда считал, что жизнь богаче, сложнее и загадочнее, чем любая шаблонная теория или устоявшийся жизненный уклад. Разумеется, похвально, когда мужчина или женщина следует законам чести и морали в соответствии со своим положением и с характером самого общества. Но если смотреть вглубь вещей, это не играет никакой роли. Всякий уклад, всякий строй, рассчитывающий на долгое существование – должен иметь в своем составе таких миссис Блю, согласующих свое поведение с высшими принципами и установлениями данного общества. При встрече с такими людьми можно, конечно, умиляться, но что они значат перед изменчивыми, неисповедимыми силами природы? Они – проявление случайной гармонии, необходимой для данного строя. но не имеющие никакой ценности для Вселенной в целом. Таковы были взгляды Юджина в 22 года, и он спрашивал себя, удастся ли ему когда-нибудь высказать их, и что подумали бы люди, если бы могли прочитать его мысли. Он спрашивал себя, существует ли что-нибудь, что бы то ни было, действительно устойчивое, как незыблемая скала, на которой можно утвердиться, Или же все в мире лишь зыбкие тени и призраки? Миссис Блю ласковым взглядом окинула жениха своей дочери. Она много наслышалась о нем, Воспитав своих детей в правилах долга, чести и морали, она верила, что они будут общаться с людьми таких же правил. Она заранее решила, что и Юджин принадлежит к таким людям, а его открытое без малейшего лукавства лицо смеющиеся глаза и приятная улыбка убедили ее в том, что он и по натуре порядочный человек. И, наконец, достаточно было его замечательных рисунков, оттиски которых он время от времени посылал Анжели, а в особенности рисунка, изображавшего толпу на Истсайде, чтобы заранее расположить ее в его пользу. Ни одна из ее дочерей, а три из них были уже замужем, не могла похвалиться супругом, который выдерживал бы сравнение с этим молодым человеком. Она смотрела на Юджина, как на будущего зятя, рассчитывая, что он с радостью и как нечто должное возьмет на себя все общепринятые в этих случаях обязательства. «Спасибо вам, миссис Блю, за ваше любезное приглашение», – почтительно сказал Юджин. Мне давно хотелось побывать у вас. Я столько слышал от Анжелы о вашей семье. У нас самый обыкновенный деревенский дом. Ничего он собой не представляет, но мы его любим», — отвечала миссис Блю. Она ласково улыбнулась Юджину, спросила, как у него подвигается работа в Нью-Йорке, предложила отдохнуть в гамаке и опять пошла на кухню, где у нее уже готовился обед для гостя. Молодые люди направились вдвоем к лужайке и там уселись под деревьями. Юджин испытывал какое-то восторженное чувство. Он был еще так молод, а между тем жизнь осыпала его своими лучшими дарами. Он любил и был любим. Недавние успехи в Нью-Йорке сулили ему исполнение самых чистолюбивых надежд. А теперь он вкушал душевный мир, радуясь заслуженному отдыху и наслаждаясь любовью, красотой, поклонением и лучезарным летом. Погруженный в эти мысли, Юджин раскачивался в гамаке и любовался чудесной лужайкой. Наконец взгляд его остановился на Анжеле, и он подумал. «В мире не может быть ничего прекраснее».